Итак, мы бы улучшили свое восприятие темы налогов, если бы посылали любовь всем людям, имеющим дело с налогами, насыщали их любовью и радостью за то, что они помогают создавать красивые парки, дороги, аллеи, чудесные библиотеки, музеи, художественные галереи и многое другое, что мы имеем благодаря налогам. На самом деле многое, Возможно, 99% остается неоцененным. Мы просто проходим мимо, не даря этому ни единой положительной мысли. Я ношу с собой вырезанные из журналов красивые фотографии, которые вызывают во мне положительные эмоции. Например, залитый солнцем пляж, яхты на воде, красивый бассейн. Я смотрю на картинку и тут же переношусь в нее в место, где испытываю благодарность за пребывание там. Иными словами, я упражняюсь в культивировании признательности, чувства благодарности. Любовь и признательность — схожие чувства. Чем больше я смотрю на такую картинку, тем больше излучаю положительных чувств, тем больше излучаю любви. Любовь будет возвращаться обратно до тех пор, пока я буду принимать ее». Стоит начать поступать именно так, творить добро, творить любовь, проходит не так уж много времени и начинает случаться что-то хорошее. Но будет приходить и другое. Ведь механизм творения подобен гигантскому вращающемуся колесу, на которое мы кладем свои заказы желания. Колесо делает оборот и доставляет нам заказанное, все, о чем мы думали». Все, что мы чувствовали три недели назад, начинает медленно приходить в нашу жизнь. Даже то, о чем мы думали несколько месяцев назад, приходит вместе с движением этого большого колеса. Поэтому, если даже вы и начнете менять свою модель мышления, все, что было положено на колесо ранее, поначалу будет продолжать приходить но вы закладываете новые чудесные ощущения в это колесо, и оно продолжает медленно поворачиваться. Чтобы начать случаться, большинству хороших событий требуется по крайней мере 30 дней или немного больше. Если в течение этого времени вы продолжите практиковать позитив, то потом получите его назад даже больше, чем закладывали. Таким образом... Теперь вы станете класть на колесо Еще более радостные заказы желания Мы совершаем самые сильные изменения в своей жизни Тогда, когда с колеса на нас валятся Самые негативные события Вот когда мы бросаемся за помощью Ищем умные книги, приобретаем кассеты И говорим себе Я должен выкарабкаться из этого Мне нужна помощь Это ужасно «Я не могу так больше жить». Затем мы начинаем практиковать хорошие мысли и действия, но все то дерьмо, о котором мы думали прежде, которое создали своими мыслями, ощущениями и эмоциями, все еще валится на нас с колеса. Мы практикуем позитив неделю. Кое-что налаживается, и мы чувствуем себя немного лучше. А с колеса продолжает возвращаться заложенный ранее мусор – И это тоже забирает энергию. Теперь вы можете понять, как это тяжело продолжать работать над хорошим и одновременно избавляться от плохого. Это трудно. Действительно трудно. Большинство людей устает напряженно работать над позитивом и прекращает движение. А к этому времени колесо поворачивается и снова приносит лучшее. Но большинство людей... Большинство из нас, включая и меня в былые времена, уже остановилось, истратив себя на борьбу с тем плохим, что приходило. Возможно, вы думаете, настанет час, и все это прекратится. Нет, этот механизм останется. Просто когда вы понимаете, что происходит, то становится легче. Это же означает, что нет предела тому, насколько счастливым вы можете стать – Поэтому мы восклицаем, дойдя до второй ступени. Здорово! Это замечательно! А третья ступень будет еще чудесней. Основная идея в том, чтобы увеличивать уровень вашего счастья. И когда ваш уровень продолжает подниматься, все становится легче, но все равно остается временная задержка – колесо. То, что вы создаете сегодня, появится дней через 30, может, чуть раньше или позже. Итак, когда сегодня мы изменяем свои ощущения, свои эмоции посредством посылания, любви и фокусировки на том, что приносит нам радость, мы закладываем основу для изменений, и некоторые из них произойдут сразу же. Но некоторые вещи придут лишь с большим отставанием. Кое-чему может потребоваться целый год, в зависимости от того, как все уравновешено. Многое зависит от того, насколько мы открыты, чтобы принимать то, что нам хочется. Иногда мы хотим, чтобы все происходило прямо сейчас. Это в основном от того, что мы чувствуем себя не очень уж хорошо. Не так уж много радостных событий случается с нами изо дня в день. Вот почему мы и хотим хоть чего-то немедленно. Много денег и прямо сейчас. Мы нуждаемся в них немедленно. Вместо того, чтобы просто наслаждаться тем, что имеем, знать и верить, что еще больше уже на подходе. Мы начинаем сомневаться в том, что это работает, мы паникуем, принимаемся думать о возможных негативных результатах, и наши ощущения опускаются по спирали до тех пор, пока мы не оказываемся в режиме неприятия. Сам я так и поступаю все время. Такой вот идиот. Начинаю создавать нечто, а потом волнуюсь, что оно может и не прийти. Что, конечно, останавливает воплощение моего желания, и мне приходится начинать все заново.